Глава десятая Утром прибыли в порт. Наконец, твердая земля под ногами после почти двухмесячного плавания, не считая кратких остановок на островах для торговли. Город большой, а порт очень шумный. Много садов заходят по пути. Если прикинуть по карте, получается, что здесь самая ближняя точка корейского сектора к Тартарии, Азиопии и Японии. Даже из тех корейских портов, что находились западнее, предпочитали плыть сюда, в обход Тартарии, чем по узкому морю между ней же и Китаем, где часто становились жертвами нападений соседей. Зато сами уже здесь, на выходе из Тартарского моря, с увлечением резали китайцев. С другой стороны, Тартарское море запирало Индия, и отношения там были не лучше. Город стоит в глубине залива, хорошо защищен как от непогоды, так и от возможных... налетов, грабежей. На горах, окружающих Ульсан, виднеются замки кланов. В самом городе каких-либо эпических построек нет, все сугубо практично, но с корейской изюминкой в виде архитектуры. Все вокруг чисто и как-то ухожено, привыкли трудиться в реале и здесь вкалывают. Дом Дуонга оказался в центральной части города, с большой территорией, обнесенной высокой стеной. Есть даже приличный парк с вековыми деревьями. Как я понял со слов капитана, братство в городе пользовалось немалым авторитетом. Глава предпринял умный шаг после ряда неудач и потерь кораблей, сосредоточившись на двух городах – Ульсане и Сеуле, столице сектора, и занявшись контрабандой. Но не брезговали и пиратством. Сам же Дуонг ходил к Южной Америке, насколько я понял, к Чили. За каким-то очень редким алхимическим реагентом. Лично мне Чили помнилась селитрой, которая в свое время тоже была дефицитом. Сейчас часть реагента переправят в столицу, а часть уйдет в Японию с большой выгодой. Дунг ушел по делам, а мне предоставили бочку с горячей водой. Помыться первый раз за все время в игре. Вроде и не надо, но кайф. Даже задремал, пригревшись в бочке. Разбудила девушка NPC. Дунк. Двести десятый уровень, которая принесла стопку вещей. Ничуть не стесняясь, показала, чтобы я вылезал. А что, я тоже не стеснительный, вылез. Она подала мне полотенце и вышла из комнаты. И чего, спрашивается, хотела? Смотрю вещи, которые она принесла, и потихоньку офигеваю. Два сета диковинок, из четырех и трех предметов. Это все мне? Получено. Рубашка вечного ветра. Сетовый предмет. Набор из четырех вещей. Класс предмета диковинный. Прочность 600 из 600. Вес 0,4 килограмма. Жизнь плюс 60. Интеллект плюс 20. Дух плюс 10. Скрытый слот для метательного ножа. Зачарование. Сила заклинаний школы воздуха плюс 10%. Ограничение Только для класса маг. Получено штаны вечного ветра, сетовый предмет, набор из четырех вещей. Класс предмета диковинный, прочность 700 из 700, вес 0,5 килограмма, жизнь плюс 60, выносливость плюс 30. Зачарование. Сила заклинаний школы воздуха плюс 9%. Ограничение только для класса Маг. Получено пояс вечного ветра. Сетовый предмет, набор из четырех вещей. Класс предмета диковинный, прочность 550 из 550, вес 0,2 кг. Ловкость плюс 50, сила плюс 40, слотов для оружия 2, слотов для эликсиров 12, слотов для свитков 3, зачарование, сила заклинаний школы воздуха плюс 7%. ограничение только для класса Маг. Получено. Перевесь Вечного Ветра, сетовый предмет, набор из четырех вещей. Класс предмета диковинный, прочность 550 из 550, вес 0,3 килограмма. Ловкость плюс 40, интеллект плюс 30, дух плюс 20. Универсальных слотов 2, слотов для эликсиров 6. Зачарование. Сила заклинаний школы воздуха плюс 8%. Ограничение только для класса маг. Сетовый бонус. Защита от магического урона 20%. Мудрость плюс 100%. Вся одежда из приятной на ощупь. До чего техника дошла? Ткани. Бежевато-коричневого цвета. Который очень удачно сочетается с благородным светло-коричневым цветом вещей старого сета. Получено! Шляпа ночного путника. С предмет набор из трех вещей. Класс предмета диковинный. Прочность 900 из 900. Вес 0,5 килограмма. Интеллект плюс +60. Знания плюс +10. Зачарования на владельца не действует умения и заклинания Немота. Ограничение только для класса Маг. Получено. Перчатки ночного путника. С этого предмет. Набор из трех вещей. Класс предмета. Диковинный. Прочность. Тысяча из тысячи. Вес. 0,3 килограмма. Сила. Плюс 60. Ловкость. Плюс 20. Жизнь. Плюс 10. Зачарование. Магический урон увеличен на 7%. Ограничение. Только для класса маг. Получено. Сапоги ночного путника. Сетовый предмет. Набор из трех вещей. Класс предмета – диковины, прочность – 1200 из 1200, вес – 0,8 кг, скорость – плюс 60, выносливость – плюс 20, жизнь – плюс 10, зачарование 20 – 20% шанс избежать действия заклинания ограничивающего перемещения, ограничение – только для класса маг. Сетовый бонус – владелец получает пассивное умение «глубинный взор». Форум. Поиск? Очень ничего себе, это пассивное умение, позволяет видеть рог даже в полном стелсе на расстоянии в 20 метров. Получить можно было только в одном месте, в монастыре в американском секторе. Выполнив кучу квестов и немало помотавшись по миру, маги на высоких уровнях очень старались получить его, если хватало средств, времени и желания. Защиту от немоты тоже повесили не просто так, это основное умение заклинания против магов при начале атаки. Причем выдается на ранних уровнях, пользуются им многие. Иммун от такого выходит серьезным преимуществом. В принципе, оба сеты заточены под стандартного мага, у которого много мудрости и инты, но провал в других статах, ибо жалко тратить очки. И в качестве вишенки на торте получено. Плащ, сотканный ветром. Класс предмета, уникальный. Прочность. 1500 из 1500, вес 1,5 кг, скорость плюс 50, интеллект плюс 40, жизнь плюс 20, выносливость плюс 10. Особенность. Уменьшает время применения заклинаний школы воздуха на 50%. Минимальное время каста заклинания не менее 0,5 секунды. Зачарование, сила заклинаний школы воздуха плюс 15%. Персональный при надевании. Ограничение только для класса маг. Получено заплечный мешок странника. Класс предмета диковинный. Прочность 600 из 600. Вес 0,6 килограмма. Ячеек 100. Шит и кошель для денег. Наполнение 30 тысяч монет. Зачарование. Заклинание. Отторжение. Вероятность кражи вещей из мешка 2%. Вероятность выпадения вещей после смерти – 9%. Сколько же все это стоило? Кошель оказался практичной штукой. Без него в ячейку мешка можно положить по тысячи монет. Если с ним, то в него по наполнению, а сам кошель занимает одну ячейку, в моем случае вообще не занимает. А отторжение – не боевое заклинание против воров, доступное в любой школе магии на высоком уровне. И используемая, как здесь, либо накладываемая на сундуки и двери. После того, как оделся и нацепил новый мешок, весь комплект новичка магически убрался в мешок, не занимая в нем места, в ожидании худших времен хозяина. Надеюсь, такие времена встретить с запасным комплектом одежды, не хуже этого. Вернулся Дуонг, и мы сели трапезничать. Положи нас. Вкусил деликатесов, попробовав чуть-чуть из всех блюд. Да, сильно мы различаемся. У многих кушаний вкус был, скажем так, специфический. Затем подали чха, чай. Принесла все та же девушка, дунг. Но это не чай в нашем понимании. В напитке отчетливо прослеживался терпкий древесный вкус. Дунгу же налили другого чха. Что-то я опять не понимаю. Впрочем, как обычно. Во время чаепития, наконец, можно было поговорить. «Я вижу, тебе очень идут вещи. Сегодня сходишь к магу, он привяжет вещи», — начал замглавы братства. «Благодарен за подарки, но не слишком ли дорогие они?» «Ты умеешь нас смещить, даже когда не хочешь», — усмехнулся Дуонг. «Ты наш брат и мой гость. Не могу же я позволить тебе, чтобы ты ходил по городу как оборванец. И не беспокойся, ты нас не разоришь. Ты представляешь, сколько стоит треть корабля? Смутно». «Дорого, очень дорого». Материалы, работники, зачарование от пожара, от гнили и так далее. Но самое главное – время. На постройку уходит не меньше полугода, а если корабль побольше, сам понимаешь. А если взять полный цикл, от рубки деревьев и их сушки может пройти и год, и полтора. К тому же захваченный корабль не пустым шел, много ценных ингредиентов в трюмах было. Не жалеешь, что отказался от таких денег? Ни капли», – совершенно честно ответил я. Ведь в ответ я получил такие вещи, что сам бы найти не смог при всем желании. А это гораздо лучше денег». «Не врешь», — уважительно сказал Донг, «Не часто среди людей встречается такое. Что мне жалеть, пока все приходило исключительно на халяву. А все эти вещи сделаны нашими мастерами на продажу. Я просто придержал их. К сожалению, много уникальных вещей для тебя раздобыть не смогли. В производстве они очень трудоемки». А в продаже ничего стоящего не было. В последнее время действительно хорошие вещи куда-то пропадают. Скорее всего, они уходят на продажу в тот мир, откуда мы приходим. Для продажи за деньги, которые называются реал. «Хм...» – задумался он. «Этот реал настолько дорог?» «Думаю, очень. Если вы говорите, что вещей в продаже на аукционе нет, то значит, они там. Твой совет очень ценен». Я посоветуюсь с главой, будем думать. И еще, через два дня прибудет судно гильдии перевозчиков. Вот билет в лучшую каюту. На нем доплывешь до форта Восточный. На подходах к нему сейчас много японских пиратов. А послать два или три корабля, чтобы гарантированно довести тебя, мы сейчас не сможем. Гильдийским же кораблям пираты абсолютно не страшны. Он хлопнул в ладоши, в зал вошел воин 220 уровня. Никам. Он проводит тебя к магу для привязки вещей, потом в дом мастеров. После этого можешь прогуляться по городу, только не покидай безопасных районов. 30 тысяч золотых у тебя в мешке. Сопровождение Никама довольно быстро пришли к дому мага, где зависли на час из-за процедуры привязки вещей. Это время я использовал для размышления о своей дальнейшей судьбе. Смотрю статы с одетыми вещами. Характеристики. Сила 234. помноженное на бонус места рождения, ловкость 180, жизнь 173, умноженное на бонус места рождения, скорость 180, выносливость 108, интеллект 171, мудрость 101, дух 31, знания 13, Доступно очков для распределения 16, производные, здоровье. 6920. Регенерация здоровья процент в минуту. 11,55. Мана 808. Регенерация маны в минуту. 155. Максимальная грузоподъемность 26 кг. Грузоподъемность без потери выносливости 26 кг на 288 минут. Вот и кто я после этого? Нуб в диковинной одежде. 181 уровень по статам от вещей. Сила, ловкость, скорость и выносливость говорят, что я не типичный Рога. Интеллект намекает, что я немного маг, но это опровергает моя манна: здоровье не дает почувствовать себя воином. Да еще 49% бонус к магии воздуха и 7% к макурону тоже о чем-то шепчут. Только это еще не значит, что я могу пойти нагибать тут всех. Просто статы решают далеко не все. У более высокоуровневых игроков есть различные умения, которые открываются по мере роста уровней. И у них есть опыт игры, которого нет у меня. Попытки разом решить все свои проблемы открываю местный аукцион. Тфумля! Где те и скины, что автоматически все переводят? Еле разобрался, как поменять язык общения на русский. Выборка камни маны. Это не камни, это слезы. Либо хорошие Наполнение до 1000 маны, ограничение с двадцатых уровней, от полутора тысяч золотом. Либо отличные, до 2000 маны с сороковых левелов и в районе 5000 голды. Посмотрю, что останется после всех покупок. Может проще дождаться выпадения из моба. В игре либо горбатиться, либо донатить. Данная мне тридцатка голды вроде и много, а вроде и не купишь ничего особо ценного. Прям как в реале. возвращаясь ко мне кем быть все таки буду разбойником из храма с магией хватит метаний прикуплю чародейскую книгу школы воздуха и побалуюсь парочкой ее заклинаний на всю ману вложение в мудрость для магистра добавляет гораздо меньше маны чем для магов это расплата за силу магии поэтому вкладываться в мудрость просто бессмысленно другие характеристики знания тринадцать куда же я без моей любимой цифры Вот я ставлю так. Дух пока вполне себе устойчив. Мудрость, как уже говорил, в пролете. Интеллект обойдется. Жизни много не бывает, но я не намерен держать удар на себе. Бонусом пусть растет. То есть, в приоритете сила. Далее немного скорости и ловкости. И чуточка выносливости. Нормально, потяну. Тогда по навыкам. Магия стихий, естественно. Силач, ловкач, телосложение. Получается уже пять с силой крови. Даже один навык на выбор остается. Удивительно. Последним возьму... Абоирукова. Нет. Ум не хуже ловкости. Интеллект у меня неплохой, во всяком случае. Для типичного разбойника. Криты запросто перекроют дополнительный урон от Абоирукова. Все. Вещи привязаны. Я доволен и счастлив. Пока не вспоминаю, сколько пришлось отдать. Восемь вещей по пятьсот голды, и того минус четыре тысячи. Идем в дом мастеров. Я пока любуюсь окружающим видом. Красиво нарисовано, то есть построено. NPC одеты по традиционной корейской моде. Халаты без ниже колен или в пол. Игроки различных рас гораздо более раскованно, вплоть до нижнего белья наружу. Но сочетание бронетрусов и забавных мордашек... слизанных с западных актрис, с добавлением больших глаз и отбеливанием кожи, выглядели не комильфо. Не люблю я аниме и хинтай. даже не знаю, что означают последнее слово. В доме мастеров сначала выбрал навыки, которые запланировал, и первый раз в этом мире лоханулся, не учел, что навыки силач, ловкач и телосложение удваивали статы без учета вещей. Нечестно! А так как в ловкости у меня было всего 10 своих единиц, и в ближайшее время много добавлять не собирался, ловкач становился практически бесполезным. Хорошо, что ум не хуже ловкости работал от итогового интеллекта, а то бы вообще пролет. Надо менять ловкача, магию усилить, например. Навыки книголюб и мудрец также удваивали собственные статы, а своей мудрости и интеллекта у меня было по единичке, тупой короче. Чуть-чуть интереснее выглядел навык «Магический поток», полтора раза увеличивающий количество маны и ее регенерацию. Но количество маны в 808 единиц надо было увеличивать не в полтора, а хотя бы в десять раз, чтобы хватало на возвращение души. Нет, камни маны с привязкой. Вот единственный выход из положения, с дефицитом маны. Мудрости я не качаю. Да блин, моя нерешительность меня уже достала. «Сколько раз я себе повторяю, рога я или не я, вот и выбирай для него». Открыл ветки умений разных специализаций разбойника. Ветка «Убийство». Очень высокий урон в одно тело и применение ядов. Ветка «Мастер боя». Урон многим целям, оглушение, кровотечение, травмы. Ветка «Вор». Улучшенная незаметность, именуемая игроками «Полный стелс». Возможность воровать из мешков, вскрывать замки. И чит умения – хитрый вор, шанс выпадения лута из мобов удваивается. Что это значит? Беру специализацию убийства, так как мне нельзя долго возиться с противником, и навык ловкача меняю на сумеречника, который позволит брать умения из разных веток. На замену навыка отдал целую штуку голды – грабеж. У хромовника, по-моему, специализаций больше всех. Были чистые воинские, а были и гибридные, так что в процессе выбора немного подвис. Всякие защитные с тяжелым щитом и двуручно оружейные убрал сразу, не нужны. Что в остатке? Есть безумный воин Берсерк ориентирован на большой урон всем окружающим, действует двумя руками. Оно или не оно? Специализацию ведь не поменяешь. Нет, не оно. Он хоть и безумный, Но воин ближнего боя. По здоровью не пройду. Интересный вариант тогда получается из отблеска света. Не допало и не до жреца. Может слегка бафать и подхиливать группу. Хотя нет. Есть ограничения на яды. Выкидываю. Остался вариант проклятый светом. Дебафы, контроль и даже лечение жизнью врага. Падший ангел, блин. Саппорт-класс сделали. Урона мало оставили. Но урон я буду делать другой своей ипостасью. Проверяю ограничения. Конфликтов нет. Выбор. Ура!